Глава тридцать Не нужно выбирать. Удивительно, но царящий вокруг шум не помешал Шарлотте услышать меня. Она ввертела головой по сторонам, окидывая идущим взглядом толпу. Я поднялась на носочки, чтобы быть более заметной за спинами стоящих впереди прохожих, и помахала ей рукой. Наконец мы встретились глазами, и сестра расплылась в улыбке. Подхватив юбки, я, толкаясь и бормоча извинения, принялась протискиваться сквозь людей. «Это моя сестра!» — прокричала Шарлотта, обращаясь чуть ли не ко всем присутствующим. Ее спутники одарили меня одинаково очаровательными улыбками, вышли вперед и удивительным образом раздвинули поток людей, освобождая проход. «Может, это какое-то чудное заклинание заповедного леса?» Подумала я, оказавшись прямо в кружке возбужденных фейри, разворачивающих огромное полотнище с портретом принца Флея. Но, как следует обдумать эту мысль, мне не удалось. Летти, как же я рада тебя видеть! воскликнула Шарлотта, стискивая меня в объятиях, до таких крепких, что перехватило дыхание. Она беззаботно рассмеялась и принялась расцеловывать меня в обе щеки, весело щебеча. Вот это удача, дорогая! Не ожидала, что мы встретимся. А уж я-то вообще потеряла надежду тебя найти. Рада, что нашла. Что-то не верится. Растерялась я, припоминая обстоятельства нашей последней встречи. Рада, рада. Она схватила меня за плечи и обняла еще раз. И должна попросить у тебя прощения. Так ты обо всем знаешь? Что корона все это время водила Фейри за нос и под видом помощи пыталась подчинить? Конечно, об этом все знают. Ничего не понимаю. Я сообразила, что мы с сестрой говорим каждое о своем. Перестань на себя наговаривать. Шарлотта подхватила меня под руку и увлекла по ходу движения толпы. Ее спутники шли рядом, отстав на пару шагов, и переговаривались о чем-то, бросая в нашу сторону подозрительно многозначительные взгляды ты достаточно умна, чтобы не проглотить ложь нашего министра финансов. лая сестра, пригрозив кулаком постовым, которые подтягивались из-за и выстраивались ровной шеренгой по периметру шествия. Он потратил миллионы на реформы в лесу. Без них, видите ли, невозможно принять законопроект о защите тамошних болот от выбросов магии. Скажи, вот глупость. Но мы это так просто не оставим. Да?» Последняя набросила своим спутникам, и те активно закивали головами. Фейри, шедшие за нами с растяжкой, выкрикивали «Свободу заповедному лесу!» и вскинули сжатую в кулак руку вверх в знак серьезности своих намерений. Толпа тут же подхватила лозунг, все наполнилось гомоном и движением. Зашелестели букеты из дубовых листьев, а людское море становилось все больше. «Добьемся отставки министров финансов!» Крикнул кто-то позади, и горожане одобрительно загудели. Участники шествия, будто сговоревшись, принялись скандировать уже без всяких подсказок: "УХДИ! ди Выведем жуликов на чистую воду!" Громко пробасил один из близнецов. Толпа радостно заулюлюкала, засвистела: "Свободу Фейри!" Раздался рядом чей-то истеричный вопль. Природа, истина «Честь!» — отозвались люди. «Свободу заповедному лесу!» «Любовь и правда — наш меч!» Возбуждение ликующей публики странным образом передавалось и мне. Сердце колотилось в груди, словно бешеное, и я приезжала прохладные руки к щекам, чтобы немного успокоиться. «Какое это все имеет к нам отношение?» — спросила у сестры, селись перекричать общий гомон. Шарлотта раскраснелась и была так взбудоражена, что я незаметно принюхалась, чтобы понять, уж не пьяна ли она. «Прямое, леди всезнайка!» Вполне трезво улыбнулась сестра. «Я всегда думала, что ты маленькая несносная воображуля, которую интересует лишь то, как угодить семье. И это помешало мне заметить, как из заучки и конформистки ты превратилась в молодую современную женщину, готовую идти в бой за свои принципы». «Не без твоей помощи, дорогая», Возмутилась я, проглотив ее ценное мнение насчет моих личностных качеств. Шарлотта, непонимающе вскинула брови. «Ты знаешь, что сделал Гловер, когда ты сбежала?» «Нет». «Поволок колтарю меня». Сестра ахнула от изумления, да так искренне, что я поняла. Она, похоже, действительно была не в курсе. И если читала газеты то явно не те статьи, где мерзкий бумага-марака Рамут полоскал грязное белье семьи Эмерс. Но всего даже не это. Папеньке, похоже, так и не удалось с ней связаться. Хотелось бы думать не потому, что он забросил это дело и решил оставить все как есть. В то время как Шарлотта, похоже, окончательно привыкла к жизни в заповедном лесу. Очень уж свободно она чувствовала себя в откровенном наряде Фейри и совершенно не смущалась жадных взглядов, которые бросали на нее близнецы. Ох совсем не так нас воспитывали. Выходит, ты тоже замужем, — переспросила Шарлотта. Вот так новость, поздравляю. Стоп, что значит тоже? Она кивнула в сторону спутников. Нет, нет, нет, только не утверждай, что один из них твой муж. Хорошо, не буду, заговорщицки улыбнулась сестрица. Родителей хватит удар, простонала я. Если они узнают, мы тут же осиротеем. Не драматизируй. Я окинула близнецов пристальным взглядом, размышляя, кого же из них предпочла сестра. Ни на первый, ни на второй взгляд никаких различий между ними не было. Оба высокие и, пожалуй, более мускулистые, чем можно ожидать от астеничных по природе фейри. Полупрозрачная одежда не скрывала крепких торсов и выделяющихся кубиков пресса. Мужчины, а они выглядели именно как мужчины, а не молодые парни из академии, были объективно привлекательными. С правильными чертами лица и яркими изумрудными глазами, как у всех чистокровных выходцев заповедного леса, они обладали этаким диким шармом опасных хищников. Внешность ответа не давала, но я понимала, что Шарлотта в любовных делах редко на нее ориентировалась. Для сестры гораздо более важным являлся характер. Она влюблялась в мужчин умных, творческих, с чувством юмора и достаточно легких на подъем, чтобы поддерживать ее сумасбродство. Узнав Гловера чуточку лучше, я все больше убеждалась в том, что папенька совершил ошибку. Некромант действительно не слишком подходит Шарлотте. Вряд ли сестра смогла бы ужиться с помешанным на своей работе карьеристом и трудоголиком, пусть и увлеченным экспериментатором. А ведь Нейтон именно такой, и даже больше. И все же кто из этих фейри смог так очаровать свободолюбивую Шарлотту, что она поставила на кон свою репутацию, честь семьи и отношения с родственниками? «Ладно», — вздохнула я и, наклонившись к уху сестры, тихонько спросила. «Сдаюсь». Признавайся, кто же из них твой супруг. Летти, милая моя, нараспев, произнесла сестра, это как раз та ситуация, когда выбирать не пришлось. До меня не сразу дошел смысл сказанного: Нет, это просто не может быть правдой, только не в нашей семье. Эмерсы древний род с длиннющей вереницей предков, которые сейчас. Наверняка в гробу переворачиваются от подобного бесстыдства. «Да, ты все правильно поняла. Сестра будто прочла мои мысли. По законам Фейри, можно иметь столько супругов, сколько уготовили тебе небеса. Мне вот предназначены сразу двое». «Наша семья никогда такого не признает. Сложно было сдержать эмоции. О чем ты -то только думала, как ты теперь вернешься?» Не припомню подобного пункта в списке своих планов, прости. Но ты должна, просто обязана вернуться и помочь расхлебать кашу, которую сама же и заварила. Спасибо, но мне и в лесу отлично живется. Без всех этих условностей, этикетов, светских сплетниц и изживших себя законов старых хрычей. Только там я узнала, что такое свобода. Настоящая, понимаешь? Ты хотя бы раз чувствовала свободу. Нет, отрезала я. И по твоей милости уже вряд ли узнаю, что это такое. Не по моей. Сестра явно собиралась поспорить. Не ты ли вместе с родителями уговаривала меня выйти замуж за Гловера? Ну, и каков вид из ямы, в которую сама же и угодила? Нравится? Разговор сворачивал явно не туда. Претензии Шарлотты звучали обидно. Может от того, что в них была доля истины? Определенно. Но ключевое слово все же ⁇ доля. Отнюдь не мое слово стало последним, что склонило ее к браку. Это первое. Второе. Если она была так недовольна этим решением, почему не воспротивилась сразу? Как бы то ни было сейчас, когда сестра в таком взвинченном состоянии, спорить с ней попросту невозможно. Да и к чему перепалка, если моя цель — уговорить ее вернуться? Попробуем иначе. Шарлотта, тебя все ищут, мы переживаем и... Напрасно. Перебила сестра. Говорю же, у меня все замечательно. Ты не представляешь, как там красиво, как здорово, я наконец-то могу всю себя посвятить творческим поискам и. любви. Нет уж, оставьте себе свой тухлый элад, тем более если в нем нет места моим мужьям. У меня аж челюсть отвисла от таких умозаключений. Если раньше я лишь подозревала, что сестра слетела с катушек, то сейчас была в этом полностью уверена. Она вышла замуж сразу за двух мужчин и не видит в этом никакой проблемы. Что тут еще сказать? Вцепиться и тащить домой? Так эти мужья, судя по хмурым лицам, ее никуда не отпустят. Тем временем шествие, которое все больше и больше превращалось в карнавал, замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Впереди раздались крики, взволнованный ропот прокатился по толпе, людская масса пришла в движение. Оглядевшись по сторонам, я заметила, как постовых, стоявших по краям улицы, сменяют жандармы в черных плащах. Рядом с ними, словно грибы после дождя, оказались боевые маги с красными нашивками на нагрудниках. «Летти, у тебя такой вид, будто ты сейчас расплачешься». Шарлотта как-то иначе интерпретировала мою реакцию. «Не стоит, глупышка, лучше подумай о том, что в скором времени ты станешь тетей». Новость была шокирующей. Однако я не успела на нее отреагировать. «Облава!» — закричали со всех сторон. Ответом на это были пронзительные свистки и злой рокот недовольной толпы. Люди засуетились. Кто-то принялся бежать, расталкивая соседей. Другие хватались друг за друга, видимо, опасаясь потеряться в общей сутолоке. Третьи — с решительным видом направились в сторону ощетинившихся мужчин в мундирах. Жандармы, подняв щиты, принялись стеснить людей. Маги запустили вверх предупреждающие, жалящие искры. У меня сердце в пятке ушло от страха. В воздухе пахло неприятностями и паникой. Впереди слышался визг, сбоку от нас началась давка. Я замерла не в силах пошевелиться, и Шарлотта, не теряя времени, ухватила меня за предплечье и потянула куда-то в сторону. Близнецы, окружив нас с двух сторон, прокладывали путь к засаженной деревьями аллее, рядом с которой еще не успело появиться оцепление. Позади слышалась ругань, женский виск и хлопки. Воздух над нами потрескивал от чар. Очень скоро мы, протиснувшись через выломанные прутья в ограде, оказались рядом с пышными кустами спиреи, ветки которой спускались к самой земле, словно куст, прильнув к траве, тоже пытался укрыться от происходящего безумия. Один из мужей Шарлотты вытащил из сумки знакомый фиал с портальным зельем Фейри и резким движением разбил его рукояткой охотничьего ножа, словно яйцо для омлета. У меня внезапно случилось дежавю. Зеленый дым застилал глаза, а нос щекотал резкий запах хвои. «Давай с нами, лети, нужно спасаться!» Взволнованно заговорила Шарлотта и потянула меня прямо в портальное облако. «Но я ничего плохого не сделала!» Мне пришлось вырвать руку и отступить, чтобы не улететь в заповедный лес самым что ни наесть глупым образом. Первый испуг прошел, и я уже могла логически мыслить, а не только бежать вперед, как угорелая. Да, Шарлотте действительно следовало опасаться, но не мне. Я всего лишь шла навстречу с некромантом и случайно встретила сестру. Разве это нарушение закона? А у меня нет ни плакатов, ни букетов с дубовыми листьями. И лозунги я не выкрикивала. Да и вообще, кто посмеет арестовать леди? А вот если я решу бежать, да еще и порталом фейри, тогда у жандармов точно появится повод начать разбирательство. Все эти штуковины вне закона и не должны применяться в городах за пределами заповедного леса. Из которого, кстати, выбраться будет не так уж и просто, с учетом всех обстоятельств. Сестра тяжело дышала и явно хотела что-то сказать, но ее перебил один из близнецов. Шарлотта мы не можем ждать. Если нас поймают, начал второй, но внезапно умолк. Аллея, кусты и хлипкая ограда становились все менее надежным укрытием. Людской поток устремился в разные стороны. Топоты крики были все ближе, как и черные плащи жандармов. Один из фейри не выдержал, схватил Шарлотту на руки и прыгнул в портал, не обращая внимания на ее возмущенные протесты. Второй из близнецов шагнул в мою сторону но я отскочила. Длинная ветка хлестнула меня по щеке, но я все же спряталась за ней, как за щитом. Отступать было некуда, но сдаваться я тоже не собиралась. На лице мужчины мелькнуло сомнение. Секундное раздумье, и он, махнув рукой, прыгнул вслед за братом. Зеленая марево подернулось рябью и принялась рассеиваться легкими облачками. А я тем временем размышляла, как лучше поступить. Отсидеться здесь под кустами, пока все не разойдутся, или. Принять решение, я так и не успела. А откуда ни возьмись, рядом со мной очутился мужчина в черном плаще. Я хотела объяснить ему, что ни в чем не виновата. Но ничего не вышло. Сверху посыпались искры жалящих заклинаний, и мне пришлось обнять руками голову, чтобы защититься. Кисти обожгло, точно на них упали горячие угли. Я вскрикнула от боли но исцеляющие чары наколдовать не смогла. На меня мраморной плитой упала паутина магической сети, оглушая и высасывая силы. «Да чтоб вас!» — успела выкрикнуть я, прежде чем один за одним начали пропадать зрение, слух и способность хоть как-то связано мыслить. Сознание заволокло мутным туманом, и я, рухнув на землю, отключилась».